Глава одиннадцатая В огромном зале полуовальной формы находился один единственный стол, а вокруг него прямо в воздухе висело множество мониторов, каждый из которых демонстрировал различные графики и видео с множества камер наблюдения, а также поверхность Земли в реальном времени. За столом сидел всего один человек — Игорь Корж. Он то смотрел на мониторы, то переводил взор на поистине невероятную картину, раскинувшуюся в конце зала. Дело в том, что визуально в этом зале-кабинете как будто не было одной стены. Вместо нее открывался захватывающий вид на планету Земля. Учитывая, что зал являлся частью лунной базы, то могло показаться, что стены действительно нет. А вместо нее гигантское окно невероятных размеров. Кому-то этот зал мог бы показаться помпезным или величественным. а кого-то заставил бы ощущать себя мелким и незначительным. Но Игорю панорама Земли безумно нравилась. Он бы и спальню сделал в подобном же стиле, но, увы. Его жена Ольга была категорически против подобных экспериментов. Собственно, ей на лунной базе не нравилось находиться. Ей были ближе морские пейзажи и чистые пляжи с приятным песком под ногами. Из всей его команды только Игорю нравилось работать на Луне. Остальным была ближе Земля. «Есть срочное сообщение», — безэмоциональным голосом произнесла Алита, появившись возле стола. Да и угадаю. Ха, опять сенсей чего-то от меня хочет», — усмехнулся в ответ Игорь. «Не совсем так», — спокойно произнесла она. «Через десять минут он лично прибудет на базу с двумя телохранителями — Альмасихом и Дмитрием. Кроме того, он хочет, чтобы к его прибытию ты срочно собрал весь свой отряд». «И к чему такая спешка?» — удивился Игорь. «Для вас есть задание, не терпящее промедления», — равнодушно пояснила Айлита. «Опять? С прошлым заданием вы в итоге не справились», — педантично добавила она, укоризненно окинув его взором. «Х -х, «Ясно», — тяжело вздохнул Игорь. «Хорошо, я соберу ребят. Где хочешь провести встречу?» «Думаю, можно и здесь», — осмотревшись, равнодушно пожал плечами Игорь. «Хорошо», — кивнула Айлита и исчезла. Игорь задумчиво смотрел, как в его зале начались трансформации. Прямо из пола появились кресла, столики и другая мебель, предназначенная для встречи гостей. Снова тяжело вздохнул, покачал головой и принялся связываться с ребятами. К счастью, проблем ни с кем не возникло. Буквально через пару минут прибыла Оля. Сразу за ней вместе вышли из сферы переноса Сергей с Леной. Ну и последним появился Толик. Игорь только и успел сообщить команде о гостях, как в зале возникла сфера переноса, из которой вышли сенсей, Масих и Дмитрий. «Раз все в сборе, то я сразу перейду к делу», — строго произнес сенсей, после того, как все поприветствовали друг друга и расселись по свободным местам. Сам он предпочел остаться стоять. «Дело, как вы понимаете, срочное и опасное». «А когда-то были другие», — насмешливо прокомментировал его слова Толик, расслабленно развалившись в кресле. Мы только недавно смогли очистить свои мира от обращенных, спокойно произнес Игорь, глядя на сенсея. Нам нужен отдых, а не еще одно задание. К тому же обращенные могут вернуться в любой момент. А обращенные уже не важны, категорично заявил сенсей. Сейчас вообще мало что важно, кроме вашего нового задания. Более того, я и сам приму участие в нашем мероприятии. Ого! аж присвистнул от удивления Толик. Толик, осуждающе посмотрел на него Игорь, помолчи, будь добр. «Всё-всё!» – протестующе замахал руками тот. «Рот на замке, а ключ уничтожен в лаве вулкана!» «Толик!» – еще строже произнес Игорь. В ответ парень сделал жест, будто застегивает рот на молнию, вешает замок и выбрасывает воображаемый ключ. «Итак, мы слушаем дальше. Что за задание такое? И почему настолько срочное?» Игорь перевел взор на сенсея. Сенсей задумчиво посмотрел на каждого из присутствующих, Затем сделал пару шагов в сторону обзорной стены и перевел взгляд на землю. «Прежде чем поручить вам задание, я хочу сначала ввести вас в курс дела». Взгляд сенсея затуманился, а голос зазвучал глубокой задумчивостью. Казалось, будто он смотрел куда-то далеко, и его разум погрузился в глубины сознания. Когда-то очень-очень давно, сотни миллиардов лет назад, существовали другие, отличные от наших мультивселенной. Они жили по неведомым нам законам, как физическим, так и другим духовным. А может и наоборот, все было очень похоже на то, что мы видим сейчас здесь. Нам неведом точный ответ на этот вопрос, но мы знаем одно. Те миры и вселенные вместо расширения постепенно начали сближаться к центру мироздания. Когда исход стал очевиден, один из разумных, а может и не один, смог придумать способ, как пережить грядущую катастрофу. «Мы зовем его или их создателем». Сенсей снова обратил свой взор на внимательно слушающих его подчиненных. Убедившись, что все внемлют его словам, он продолжил. В итоге создатель смог каким-то образом пережить сначала полное слияние всех материй в одну точку, а после большой взрыв, как результат этого бесконечного цикла перерождения мультивселенных. Вот только по какой-то неведомой нам причине он не стал сам заниматься созданием и образованием новых мультивселенных. Вместо этого он передал часть своих сил так называемым «изначальным». Причем для каждой мультивселенной был выбран свой или свои изначальные. Эта история мне знакома как один из вариантов веры в Создателя. Почему-то с напряжением в голосе решил вмешаться Масих. «И прародителем данной веры является тот, кого вы обещали помочь мне найти, Симон Галилеянин». Более того, в его вере утверждалось, что изначальных специально выбирали парами. И не простыми парами, а теми, кто обладал истинной любовью. Это лишь предположение, но, в общем, Симон в своей вере очень близко подошел к правде реальных событий». Согласно кивнул в ответ сенсей. «А можно вопрос?» Словно школьница, подняв руку, спросила Лена. «Слушаю», — благосклонно улыбнулся ей сенсей. «А откуда вам известны такие подробности? Разве кто-то когда-нибудь видел или беседовал с создателем?» Выпалила Лена на одном дыхании. «Нет». отрицательно покачал головой сенсей. «Эти сведения нам доступны из древних времен. Когда-то давно изначальная наша мультивселенная поделилась ими со своими последователями и помощниками. Она же, в свою очередь, получила эти знания от посланников самого Создателя». «Посланников?» — удивленно вскинул брови масих. да», — усмехнулся сенсей, — «но о них я сейчас расскажу подробнее». Из того же рассказа изначальной их в мироздание сопроводили некие тени или отражения воли и мысли Создателя, его помощники. Некоторые из вечных еще называют их смотрящими. Те наблюдают, но никогда напрямую не вмешиваются. Всего их двое. Один живет в нашем реальном мире и путешествует по Вселенным в различных формах и обликах. Его разум разделен на триллион кусков, которые при этом мыслят как одно целое. «Это что-то наподобие Роя?» Задал уточняющий вопрос Дмитрий. Сам он при этом расслабленно развалился в кресле и, казалось, не особо глубоко вникал в слова сенсея. «Можно и так сказать», — уклончиво произнес сенсей. «Точных данных у нас нет. В любом случае он проводит наблюдения, живя рядом с нами. А вот второй смотрящий никогда не покидает реальное наследие самого Создателя. У нас это называют храмом Создателя. Кое-кто из вас даже успел там побывать». Сенсей многозначительно посмотрел на Масиха и Игоря Кожи. В этот момент Игорь про себя подумал о такой забавной штуке, как информация. А точнее, о знаниях того, кто живет в этом храме. Он не только побывал в храме, но и уже встречался с тем, кто там обитал. Даже знал, как он себя называл – Алексей. Вот только тот Алексей был уверен в том, что о нем никто и ничего не знает. Вот бы он сейчас удивился, услышав речь сенсея – Впрочем, Игорь уже давно осознал простую истину. Все вечные в той или иной степени знали об Алексее, в основном называя его смотрящим. Вопрос только в одном. Почему второй или вторая смотрящая решила не просвещать своего товарища? Ведь если она живет среди обычных разумных, а также, скорее всего, может быть одной из хранительниц или демониц, то, скорее всего, в курсе знаний вечных. Так почему же тогда ничего не сообщила? Этот вопрос волновал Игоря, но лишь отчасти. Сейчас он решил выслушать сенсея, а уж потом делать выводы. «Было дело», — спокойно кивнул Игорь. Массив же при этих словах лишь задумчиво хмыкнул. «О том, что дают данные храмы, вы уже и так знаете», — улыбнулся такой реакцией сенсей. «Я лишь добавлю от себя, что знание или силу, которые там получают, дает не сам храм, а тот самый посланник, что вечно живет в нем. Еще добавлю один факт». «Все храмы Создателя – это одно и то же строение. Просто оно создано на другом уровне пространства. Мы же видим лишь его проекцию в нашей трехмерной реальности. Ну да, это не столь важно. Общее понимание вы имеете, и этого хватит. А некоторые из вас знают о том, что я говорю со слов одного из вечных, кто потратил большую часть своей жизни на их изучение. Так что потом обменяйтесь информацией». «Если я правильно догадался, то вы хотите нас отправить в один из таких храмов». Нахмурился в ответ Игорь. Лично ему посещать храм Создателя хотелось в последнюю очередь. Вторую встречу с Алексеем он вряд ли сможет пережить. Точнее, даже была четкая уверенность в том, что его уж точно из храма не выпустят. «Нет», — отрицательно покачал головой сенсей. «Твоя команда в свое время побывала возле одного из более-менее работающих храмов. То есть ситуация там с одной стороны была опаснее, но с другой — безопаснее. Поясняю». Возле работающего храма ситуация может быть разной, но постоянно одно. Там хоть немного, но присутствует эфир. Где-то больше, а где-то меньше. А вот возле неактивного храма эфира нет. То есть вы сможете использовать только тот запас энергии, что хранится в ваших телах и душах. Энергия веры будет недоступна. Причина заключается в храме. Он полностью вытягивает весь доступный эфир из окружающего пространства. Кроме того, планеты с подобными храмами обильно заселены как полуразумными, так и разумными тварями. Подробнее о них вам лучше всего расскажет Игорь и его команда. Они как раз с ними уже сражались. «Рассказывать слишком долго, проще сбросить пакет информации», — хмуро кивнул Игорь. «К тому же мы как раз и были в свое время возле храма, где не работала магия, хотя он и был активен». «Да, я знаю», — кивнул сенсей, — «но все же отличия есть». Там, где были вы, ваш запас оставался на одном уровне. Другими словами, если вы не применяли магию, то ваши силы не тратились. Здесь же, с каждой проведенной на планете храма минутой, у вас будет расходоваться энергия. Ее будет вытягивать из вас храм. Но, с другой стороны, твари, что живут на этой планете, в разы слабее тех, кого вы встречали до этого. В основном там расплодились основные виды низших тварей. «Это вы о тех шести видах?» – задумчиво уточнил Игорь. «Да». «А снаряжение у нас будет такое же, как и раньше», — вмешался Толик. «А то я бы кое-что туда добавил». «Что захотите, то и возьмете», — равнодушно пожал плечами сенсей. «Может, уже отправите мне ваш инфопакет», — раздраженно высказался Дмитрий. «А то сижу здесь и ни черта не понимаю». Раньше Игорь не смог бы выполнить данную просьбу, но не сейчас. Все дело в том, что вечный под именем Вольдемар, который являлся центром его души, подарил ему своеобразный подарок. Защитил его разум настолько сильно, что даже обмен образами оказался невозможен. Игорю пришлось потратить изрядное количество времени, дабы суметь обойти это ограничение. И это несмотря на то, что Вечный подарил ему просто огромный пласт информации обо всех сферах жизни. «Ловите», — произнес Игорь, отправив Дмитрию и Масиху инфопакеты. Им действительно поступил инфопакет от него. Вот только в нем информации оказалось не так уж и много. Всего шесть разновидностей предполагаемых противников. Но только каждый из них обладал, мягко говоря, не совсем стандартным видом и параметрами. Первый выглядел как футуристический рыцарь под 2 метра ростом, полностью закованный в черную металлическую броню, а глаза его светились ярко-голубым светом. А его описание звучало еще интереснее. Предположительно, древнее полумертвое существо, имеющее морозную ауру вокруг себя радиусом в полтора метра с температурой минус 120, а также обладающее навыками мастера ближнего боя. Разум на уровне диких зверей-хищников. Кроме того, он еще и обладал повышенной реакцией и интуицией. Второй уже никоим образом не походил на человеческую фигуру. Здоровый красный демон, метра три в высоту. Именно таким его обычно и рисовали у земля на картинках с рогами, копытами и налитыми кровью глазами. Обозначен как дикий хищник с возможностью повышать температуру вокруг своего тела до 2000 градусов. Да еще и обладающий огромной физической силой при собственном весе в 5 тонн. Остальные на фоне первых двух смотрелись блекло, но тоже звучали опасно. Третий монстр имел размер с футбольный мяч, но при этом обладал огромной пастью с зубами необычной остроты. Мог спокойно перекусить рельсу без каких-либо последствий для своей пасти. Четвертый вид был очень похож на саблезубого тигра, но в отличие от реального животного, этот монстр вместо обычной кожи имел иглы, как у дикобраза. Вот только в данном случае прочность этих игл не уступала остальным. Ну и в придачу ко всему монстр мог стрелять своими иглами куда угодно и когда угодно. Скорость полета этих самодельных пуль всего на 10% уступала скорости реальных пуль, выпущенных из танкового пулемета. Пятый вид опасным не выглядел. Обычный вроде бы с виду волк с одним маленьким «но». Точнее, даже не одним. Мало того, что это имело два метра в холке, так еще и могло принимать форму получеловека-полуволка. И вот в новой форме его скорость серьезно увеличивалась. Предположительно, этот монстр мог развивать скорость до 200 км в час. Кроме того, обладал огромной пастью с острыми, как у акулы, зубами, загнутыми внутрь. Шестой вид выглядел отвратительно как внешне, так и по описанию. Чем-то он напоминал оживший пень гигантского дерева с корнями, покрытыми отдельной живой массой опасных и ядовитых червяков метровой длины. Кроме того, этот монстр обладал возможностью распространять ядовитое облако зеленого тумана. Радиус покрытия зависел от местности. Среда обитания данного вида в основном ущелья и леса. То есть там, где применение ядовитого тумана наиболее эффективно. Все они абсолютно не опасны никому из присутствующих в обычных условиях. Но не в данном случае. Из пакета информации Игоря выходило, что не только использовать магию не получится. Стихии и энергии веры тоже недоступны. Оставалось только личное духовное усиление и защитный биононитный доспех. К тому же, судя по описанию, монстры не уступали в силе никому из будущей команды, а тот же демон или оборотень даже превосходили. Разве что масих мог бы поспорить с данным утверждением. Получалось, что команде предстояло использовать лишь огнестрельное оружие и другие средства обычного поражения — мины, гранаты и тому подобное. Проблема же боеприпасов решалась портативным преобразователем материи в нужные сплавы с последующим созданием из них боеприпасов с помощью нанидов. Особое внимание Игорь уделил эффективности холодного оружия в виде мечей с мономаникулярной режущей кромкой из волокна углеродной нанотрубки. Кроме этих данных, Игорь подобрал выжимки из боев его команды против монстров, особенно заострив внимание на том факте, что на подобных планетах живут твари и похуже. И хотя сенсей успокаивал, что именно здесь подобных монстров не встретится, Игорь предпочитал рассчитывать на худший сценарий по своему любимому принципу «Готовься к худшему, тогда лучшему обрадуешься». Кроме того, он предоставил отчет на закономерный вопрос «Почему у прибывших на планету хранителей связь с магией нарушена из-за дефицита эфира, в то время как у местной живности с магией полный порядок?» Форма жизни, обитающая на планете с храмом, обладали возможностью подпитывать свое существование с помощью эфира другой полярности. Чем-то тот эфир был похож на излучение в молодых мирах, но при этом разительно отличался от привычного хранителям. Впрочем, даже повелители, ангелы и обращенные не смогли бы использовать именно этот специфичный поток энергии. Если концентрированное излучение в молодых мирах влияло на всех носителей магического дара вне зависимости от их желаний, то здесь местный эфир – Во-первых, производился самим храмом-пирамидой. А во-вторых, не являлся агрессивной средой, влияющей на всех и вся без разбора. То есть, если хочешь, то можешь использовать его. Но тогда получишь последствия для своего тела, очень похожие на те, что происходили от излучения в молодых мирах. Вот только эффект будет в тысячи раз мощнее и быстрее. А можешь не пользоваться, тогда все останется в норме. Вот только все эти данные не давали ответа на главный вопрос. Каким образом неразумные твари, растения и даже насекомые смогли использовать этот вредный или, по-другому, зараженный эфир? Но ответа на этот вопрос у Игоря не было, как и у сенсея. «С монстрами более-менее понятно», — расслабленно произнес Дмитрий после того, как разобрался в пакете данных Игоря и выслушал дополнение от сенсея. «Остается только один вопрос. Что мы забыли в этом неактивном храме? Зачем нам туда? Не спеши». Укоризненно покачал головой сенсей. Скоро мы подойдем к ответу на твой вопрос. Но сначала небольшое вступление. Опять! уныло протянул Толик, которому явно уже давно надоело все это слушать. Если вы не будете знать правду о ситуации, то не сможете осознать масштаб возможной катастрофы, перевел на него взор сенсей. Толик, усмехнулся Игорь, если тебе не интересно, то ты можешь сходить прогуляться по базе. На базе еще скучнее, чем здесь. обреченно вздохнул Толик. «Ну тогда не нудись, иди слушай», строго произнес Сергей, решив вмешаться в разговор. «Не обращайте на них внимания, сенсей», с иронией в голосе сказал Игорь. «Мы вас внимательно слушаем». «Что ж, тогда я продолжу». Улыбнувшись лишь уголком губ, спокойно произнес сенсей. «Секундочку!» Снова вмешался Дмитрий и, отвечая на недоуменные взоры присутствующих, быстро добавил. «Я хотел бы понять одну вещь насчет храмов». Если они части одного целого, как тогда, возможно, эти самые неактивные куски храма? А вот это уже хороший вопрос, довольно кивнул сенсей. Точно мы не знаем, но предположительно для того, чтобы данный храм смог проявлять свои грани в нашей реальности, ему нужно очень много энергии. Раньше большую часть энергии храм получал от черных дыр, размещенных в центрах галактики и центрах вселенных. Но со временем что-то произошло, из-за чего огромное количество граней оказалось слишком далеко от этих источников энергии. В итоге часть храма оказалась, можно сказать, обесточенной, в результате чего и появились неактивные грани. Игорь на это пояснение лишь мысленно хмыкнул. Конечно, сенсей в своем ответе не соврал, но при этом не сообщил все правды. Грани храма на самом деле остались там, где и были. Проблема заключалась в другом. Несколько миллиардов лет назад кто-то из изначальных пошел на конфликт со смотрящим Алексеем. В чем была причина вражды, Вальдемар не знал, но знал, к чему это привело. Изначально просто сместил миллионы черных дыр со своих орбит, тем самым обнажив кучу граней храма и лишив тем самым его энергии. Впоследствии конфликт был улажен, но черные дыры обратно изначально не вернул. Более того, вторая смотрящая тоже не стала помогать своему товарищу. и это еще одна странность, в копилку кучи вопросов без ответов. — Хм, насколько мне известно, эти храмы можно снова активизировать, — задумчиво протянул Масих. — Вроде как для этого нужен артефакт и один из сильных владельцев эфира. Правда, при активации смельчака ждет смерть, причем полная и безвозвратная. То есть его душа пропадает из мироздания, даже не вернувшись на круг перерождений. — Это не совсем так, — покровительственно улыбнулся сенсей. Да, в общем, ты прав. Храм действительно можно активировать. Для этого нужен вот такой вот редкий артефакт. В руке Вечного появился кулон в форме листка дерева. Его нужно поместить в обелиск внутри храма и с помощью своей силы активировать приток энергии в данный храм. Вот только в остальном ты ошибся. После активации храма разумный, что совершил подобное, не исчезнет, а встретится со смотрящим. Дальше его судьба будет зависеть от воли посланника-создателя. Но в основном посланник действительно предпочитает стереть из мира подобного смельчака, чем отпускать его во свояси. В любом случае, нам не нужно его активировать. Наоборот, мы собираемся помешать сделать это другим». «Ого!» — удивленно присвистнул Масих. однако неожиданный поворот. И зачем нам кому-то мешать?» «Вот мы и подошли к главной сути вопроса», — строго произнес сенсей, грозно обведя всех взором. «Большинство вечных решили использовать наживку для посланника в виде активации нескольких храмов сразу, а после собраться в одном из них и атаковать смотрящего». «Зачем?» — удивился еще больше Масих. «Ответ, как ни странно, довольно прост», — усмехнулся печальный сенсей. «Они хотят тем самым добиться реакции создателя. Другими словами, это попытка выйти с ним на связь. А разве у них выйдет победить настолько могущественное существо, как посланник?» Искренне удивился подобному сценарию Игорь. В отличие от других, он прекрасно понимал бесполезность подобной затеи. «Сами по себе вечные, конечно же, не способны победить», — уверенно начал отвечать сенсей. «Вот только у них припрятан очень серьезный аргумент. Дело в том, что хотя изначально и ушли на покой, но это не значит, что их силу нельзя пробудить». Конечно, самих изначальных привлечь на свою сторону в противостоянии со смотрящим вряд ли получится, но вот их фей вполне можно воплотить в нашей реальности. Фей изначальных? В шоке уставился на него Игорь. О подобном повороте даже Вальдемар никогда не задумывался. Хотя теперь затея вечных уже не казалась Игорю такой уж глупой. Вот только чтобы пробудить фею хотя бы одного из изначальных, нужно собрать все основные осколки ее сущности в одном месте — а это само по себе звучало невероятно. — Да, — согласно кивнул сенсей. — Ему удалось вычислить носители основных частей сущности обоих фей. Как именно, я не знаю, но уверен, что это так. К сожалению, за всем этим планом стоит один из самых хитрых вечных — Джань Сань Фэн. К тому же ему помогают остальные вечные. Один только я понимаю, к чему может привести подобная авантюра. — Боюсь спросить, но все же, к чему это приведет? — аккуратно поинтересовался Масих. «К уничтожению всей нашей мультивселенной!» Хмуро, словно забивая последний гвоздь в крышку гроба, произнес сенсей. «Когда столкнутся настолько могущественные силы, никто и ничто не сможет уцелеть. Более того, я не уверен, что уцелеет хотя бы одна из мультивселенных». «Возможно, я чего-то не понимаю», — неуверенно вмешался Дмитрий. Но как-то в моем разуме плохо сочетаются огромные масштабы целых вселенных с небольшими размерами хоть и сильных, но все же не настолько вечных феи-смотрящих. Как-то это похоже на перебор, что ли. Они, конечно, сильные, особенно феи изначальных, но чтобы все мультивселенные. Это что за супермогущество такое? Им что, банальные законы физики нипочем? Если они уничтожат смотрящего, то вместе с ним пойдет в разнос храм Создателя. С видимой стопроцентной убежденностью в своей правоте ответил сенсей. А что произойдет, если храм выплеснет всю накопленную энергию в мироздание? Или же банально взорвется? Ты понимаешь, что в этом случае все черные дыры Вселенной, где еще присутствует проявление грани храма, тоже пойдут в разнос? Да, Вселенные сразу не погибнут, но их неотвратимая гибель станет лишь вопросом времени. Мне лично страшно представить последствия взрыва черной дыры, что служит центром Вселенной. А что если в ядре мироздания, вокруг которого обращаются все мультивселенные, тоже есть часть этого храма? Или там и вовсе может находиться его основная часть? Что тогда? Можно в этом случае предугадать последствия? «Если все настолько опасно, то почему вечных это не волнует?» – логично возразил Дмитрий. «Им что, все равно?» «Вот именно!» – сердито высказался сенсей. «Ты абсолютно прав. Им действительно все равно!» Они уже слишком долго живут в реальности. Им кажется, что их цель стоит любых жертв». «Тогда почему бы не поднять всех хранителей, демонов и даже обращенных и не остановить этот чудовищный план?» Еще сильнее удивился Дмитрий. «Вы думаете, что мы вот этой вот нашей компашкой сможем остановить настолько глобальный трындец?» «Во-первых, у нас есть все, чтобы остановить их план», — улыбнувшись, убежденно произнес сенсей. «Во-вторых, у меня сейчас нет влияния на хранителей». «Джан очень хорошо постарался, убирая меня подальше. В-третьих, начинать открытую войну против вечных бесполезно. Я один, даже с помощью всех хранителей демонов, не смогу справиться с ними. Да и не поверит мне большинство. В данном случае небольшой отряд справится намного эффективнее, чем большая война. К тому же, в-четвертых, мы не успеем собрать еще кого-нибудь». А, я сейчас правильно понял ваш намек», — вопросительно приподнял брови массив, глядя на сенсея. «Вы только недавно сами узнали об этом плане. Разве не так?» <дых> <дых> «Да, ты прав», — тяжело вздохнул в ответ сенсей. Джан смог меня обхитрить. Пока я отвлекался на другие дела, а после и вовсе потратил кучу времени на возвращение обратно, он успел закончить нужное приготовление. Более того, он сам не рассказал об их плане, рассчитывая, что я присоединюсь к ним. «То есть другие вечные уже знают, что мы против них?» — иронично спросил Масих. «Нет». — отрицательно покачал головой сенсей. — Я взял артефакт и сказал, что активирую сам один из храмов. — Среди нас есть тот, в ком находится значительная часть сущности феи одного из изначальных? — в изумлении не смог сдержать своего вопроса Игорь. — Да, хмуро согласился сенсей. Причем не в одном. — в шоке протянул Игорь. — И в ком же они? — Лена и Ольга являются носителями части феи изначального. Сухо и нехотя произнес сенсей. «Ее зовут Астолита». «Ого!» — только и смог произнести Игорь, глубоко и сильно задумавшись. Пока остальные оживленно обсуждали услышанную новость, Игорь пребывал в своих мыслях. Краем уха он, конечно же, слышал план сенсея. О том, что им предстоит добраться до храма, а после Дмитрий вместо сливания силы в обелиск, наоборот, станет поглощать его силу. В результате это привлечет внимание смотрящего, и тот явится в первую очередь к ним. Сенсей расскажет ему о плане других вечных, и все будет закончено. Откуда Сэнсэй знал, как привлечь Алексея, и почему не сможет этого сделать сам, Игорь не особо размышлял. И так было понятно, что у Сэнсэя есть свои тайны. Возможно, он когда-то уже общался со смотрящим. От этой мысли в голове Игоря словно вспыхнул прожектор. Обладая знаниями Вальдемара, он со всей ясностью осознал всю суть произошедших ранее событий. Теперь ему стало понятно, зачем когда-то давно Джан вместе с Сэнсэем и еще пятью вечными создали псевдомир вечных. Там, конечно, жили уникальные разумные, обладающие великой силой. Вот только они не являлись по-настоящему вечными. Они думали, что живут в закрытом мире и владеют огромной силой, потому что их выбрали изначальные, И они истинные вечные, но это была ложь. Ложь ради того, чтобы получить тех, кто с помощью своей силы поможет искать осколки сущности фей изначальных, а может и их самих. Впрочем, последние вряд ли. Игорь быстро и незаметно проверил Лену и Олю. Сенсей сказал правду. В них действительно ощущалась сила фей изначального. Слабо, еле заметно, но все же ощущалось. Вот только сенсей ошибался: Саньфэн не допустил ошибки. Да и как он мог ее допустить, учитывая, что он готовился к этому событию миллионы лет? Вот только тогда возникал вопрос, а откуда саньфэн узнал, что в Игоре находится Вальдемар? Или же план заключается в другом? Страховка Сань Фэня не в нем, а в ком-то еще. Эти вопросы мучили Игоря, но лишь на фоне главной проблемы. Ему снова предстояло сделать выбор. Или он следует плану Сенсей и помогает смотрящему Алексею. Либо он, наоборот, поможет другим вечным атаковать смотрящего. Как ни посмотри, но ему лично выгодно вражда вечных со смотрящими. Неважно, кто выйдет победителем из этой стычки, он в любом случае окажется в плюсе. Вот только плюс появится только при осуществившейся прямой схватке вечных с Алексеем. Игорь рассматривал три возможных варианта событий. Первый и самый простой — это помочь сенсею. В этом случае Алексей не попадет в ловушку, но при этом не будет прямого конфликта с Вечными, а значит, они останутся целыми и невредимыми. Ну или, по крайней мере, большая их часть. Второе это вырубить в ключевой момент Дмитрия и самому залить силу в обелиск, тем самым запустив план Саньфоня в действие. В этом случае есть угроза победы Вечных над Смотрящим и в итоге возможная гибель мультивселенных. Ну или явится Создатель и всем раздаст на орехи. Но был и третий вариант, который с каждой секундой нравился Игорю все больше и больше. Вырубить Дмитрия, после чего отправить Ольгу, Лену, Толика и Серегу в родной мир. В итоге у вечных в помощниках окажется только одна фея изначальной, а вторую собрать они не смогут. В результате вечные не смогут победить Алексея, а значит и всех ждала как минимум смерть и возврат в настоящий мир вечных. Если при этом Игорь успеет и сам свалить куда подальше, то, возможно, Сенсей тоже окажется под огнем смотрящего. Этот вариант Игорю не сильно нравился, но по-другому нельзя. Своим ребятам он верил на все сто, а вот Сэнсэю, Дмитрию и тем более Масиху — нет. Примечание автора. О приключениях Игоря Коржа можно прочитать в цикле «Параллельный мир». Но сразу предупреждаю. Основные пересечения с общей конвой сюжета, как и встреча с Алексеем, изложено в последней книге трехтомника. А из цикла «Волшебный мир» вы сможете узнать о Дмитрии и о том, как именно сэнсею удалось вернуться назад и кто ему в этом помог.